есть выражение такое жизнь их не богата событиями наша жизнь не богата событиями а будет что рассказать расскажу расскажешь ты как же проворчал петр глядя в стену новыми трудовыми успехами встретил советский народ минувший праздник заявил марк теренсси ворон петр улыбнулся стене лучше мне улыбнись сказал эвредика в честь минувшего праздника однажды Видел Петр сон. Во сне они со Станиславом Леопольдовичем летали и говорили о чем-то. Общих тем не касались, времени не было. Но успели обсудить нечто конкретное и вроде бы очень важное, во всяком случае, для Петра. Вот только утром забылось все, кроме самого факта встречи, и за целый день не вспомнилось. Вспомнила зато многое другое. Январь, февраль, март, апрель. Странный такой кусок жизни. С какого-то момента или с самого начала находящийся под прицелом восьмерок. Сплошная мистичка на мафиозной основе. Невозможно поверить, что такое вообще бывает, но ведь есть же... Есть и продолжается, и имеет видимость жизни... С восьмерками они, конечно, развяжутся. Знать бы, с какого момента с ними можно будет уже не считаться. Однажды все началось, и однажды все кончится, более точных ориентиров нет. О начале объявлено не было. Все выяснилось случайно, с помощью эвредики. Об окончании тоже вряд ли объявят. Может, нас к тому времени и в живых-то никого не останется. Перебьют, как кроликов, и все. Правда, пока без нас не обойтись, слишком далеко зашли и слишком туманны берега. Но какая-нибудь логика? Есть ведь во всем этом январь, февраль, март, апрель. Почему январь, черт возьми? Что такого случилось в январе? Недели две, ничего особенного. Потом бах! Цыганка с карликом. Когда это было? Кажется, шестнадцатого. Погибнет душа твоя, господине, нелепое пророчество. С какой стати? извертелась завертелось, под обильным снегом. Поди, разберись. Петр открыл тумбочку, достал блокнот, ручку. Соседи спали. Трое счастливчиков, до которых никому, кроме родных и близких, дела нет. Глубоко уважаемый начал он и остановился. Стоит ли... Все равно некуда будет отправить письмо, да и дадут ли ему написать его. Постучит кто-нибудь в дверь. Пожалуйста, господин Ставский, на процедуры. Посадят в инвалидное кресло, привезут в белый кабинет, сделают укол. Поминай, как звали. Он тряхнул головой и продолжал. Глубоко уважаемый, не знаю вашего имени. Я обращаюсь к вам по собственной воле и хотел бы сам отвечать за каждую букву в этом письме. Надеюсь, у меня есть такое право. Скорее всего, вы не могли не предусмотреть чего-нибудь подобного, иначе вообще не было бы смысла вовлекать в ваши предприятия живых людей. Люди остаются людьми, и для человека вашего круга неосмотрительно делать ставку на полное отсутствие у них инициативы. Будем считать, что вы «Не делаете таких ставок, и, значит, отнесетесь к моему письму внимательно и спокойно». Эвридика рассказала мне все. Стало быть, как говорится, не отпирайтесь, я прочел». «Кстати, на месте Евгения Онегина я не сказал бы «не отпирайтесь».» «Грубовато». «Не стану утверждать, что я догадывался о вашем существовании. Буду честен, мне и в голову не могло прийти ничего подобного». Ваша затея, представляется мне, прошу упрощения, довольно несуразной и, пожалуй, даже неосуществимой. Впрочем, осуществится она или нет, судить не нам, и мне не следовало начинать с критических замечаний общего характера. Правда, даже вам трудно будет признать их необоснованными, ведь в ваш круг так или иначе оказались втянутыми все близкие мне люди, не говоря уж о мне самом. Заметьте, что далеко не все они прямо сказать единицы знают о вашей роли в их судьбе стал быть игра с самого начала ведется не на равных автоматически несостоятельна зная о вашей болезненной реакции на всякого рода самодеятельность я все же позволил себе попытку проанализировать происходящее и очень приблизительно установил что одной из первых ваших жертв стала евредика александра эристави Должен сказать, вы выбрали не самый удачный объект. На вашем месте человек более гуманный просто пожалел бы девушку, жизнь которой и без вас была довольно запутанной. Она рассказала мне много такого, о чем вы не имеете даже смутных представлений. У вас была уже возможность неоднократно убедиться в непригодности и вредике для, мягко говоря, сомнительных ваших целей. Это человек нервный, рано повзрослевший, но, главное, талантливый, с чем, как я догадываюсь, вы в очень небольшой степени склонны считаться. Вы навязываете ей абсолютно неприемлемые для нее формы поведения, создавая немыслимые условия, которых не в состоянии выдержать даже более крепкий организм. Вряд ли вы имеете право так испытывать ее силы, тем более что к настоящему времени они кажутся на исходе. Вы были свидетелем нескольких ее нервных срывов. С последним, между прочим, мне едва удалось справиться, навязав ей поездку в Тбилиси. Только таким путем я смог отвлечь ее внимание от совсем уж крутых, так сказать, поворотов. Вы запугали ее настолько, что она, по-видимому, всерьез верит в неограниченность вашей власти над ней. Когда Эври рассказала мне о вас, мне было страшно за нее. Вы стали ее манией, она убеждена, что судьбы мира вершатся вами, хотя прошу прощения за откровенность, на самом деле... Вы всего-навсего жалкий, больной человек с сильно завышенной самооценкой. Наверное, вас надо лечить. И лечить, скорее всего, от шизофрении, имеющей, как говорят медики, если говорят, хронический характер. Не уверен даже, что вся ваша система существует в действительности, а не является лишь плодом расстроенного вашего воображения. Впрочем, претензии ваши распространяются так далеко, что на некоторое время... Оценив их масштабность, я и сам чуть не поверил в ваше всемогущество. Теперь я, конечно, знаю, что единственное, чего нельзя отнять у человека, это право свободного выбора, по крайней мере, между жизнью и смертью. Советую вам основательно поразмышлять на сей счет и несколько приглушить амбиции. Я весьма сожалею об одном, что унизился до заочной схватки с вами хватило бы попросту разыскать вас и, простите, набить вам морду. Вы вполне этого заслужили, не так страшен черт. По здравому размышлениям а у меня было достаточно времени поразмышлять, я пришел к выводу, что вся ваша деятельность основывается на постоянном запугивании и на использовании приемов, запрещенных этикой. Например, излюбленный ваш прием — ставить всецело зависимых от вас людей в абсолютно безвыходную ситуацию и с удовольствием наблюдать как они из нее выпутываются при этом вы кажется ожидаете от них не банальных решений в то время как истерзанные вами люди делают одну глупость за другой если уж вы с такой бесцеремонностью пользуетесь их услугами то имеете по крайней мере, мужество самостоятельно распутывать последствия ваших комбинаций, не ставя никого в известность о ваших трудностях. Те, кто работает на вас, вовсе не обязаны с ними считаться. Должен заметить также, что вы постоянно превышаете собственные полномочия. Даже если в основе нашего взаимодействия лежал какой-то договор, то и тогда в нем были бы учтены формы разумного контакта, чтобы часть времени каждый из ваших подчиненных мог проводить по своему усмотрению. При отсутствии такого договора никто из нас, тем более не принадлежит вам целиком и волен хоть в какой-то мере сам распоряжаться собой. Так что вряд ли вам следует прибегать к столь суровым наказаниям в случае, когда в тех или иных обстоятельствах работающие на вас Не забывают и о своих интересах, это же вполне естественно, согласитесь. Можно ли жить, постоянно ожидая возмездия? Понятно, что вы, не выходя из дома, способны одним мгновением руки уничтожить каждого из нас. Вы располагаете чрезвычайно широкой сетью агентов. Причем, разумеется, не только в Москве. Однако дальновидный стратег прежде всего позаботился бы о том, в каком настроении пребывают те, на кого вы намерены делать ставку в дальнейшем. Прочим вы едва ли дальновидный стратег. Слишком уж поспешно, импульсивно дергаете вы за все ниточки сразу, желая, по-видимому, чтобы каждую минуту, нужные вам, нужные не сегодня и не завтра, вообще неизвестно когда, люди находились у вас под рукой. Вы запускаете их в действие, в зависимости от вашего настроения, подчас даже не представляя себе, кому вы этим вредите. Я давно уж говорю не о эвредике, а тем более не о себе самом. Станислав Леопольдович, и Эмма Ивановна Франк, вот кто меня беспокоит. Не уверен, что Станислав Леопольдович отчетливо осознает, в какую игру вы его втянули. Боюсь, он и вовсе ни о чем не подозревает. Но, Эмма Ивановне я своим долгом рассказать обо всем. К несчастью, рассказ мой пришелся на то время, когда я сам имел глупость панически бояться вас и считал ваше влияние на мою судьбу определяющим. Если бы я тогда уже мог относиться к вам как к человеку, которого следует лишь пожалеть, увы, прозрение наступает всегда слишком поздно. И мне пришлось до смерти напугать бедную старуху, доведя ее тем самым до приступа рассказом как таковым, и, теперь я понимаю это, более чем нелепым по причине полной безрезультатности прыжком с балкона. Признаюсь, я имел намерение разрушить все ваши планы и доказать вам, что один выход из безвыходного положения, в чем выход добровольный, есть у каждого человека всегда. Впрочем, ничья смерть не станет для вас сигналом остановить безумную вашу деятельность. Вы возьмете для своих целей кого-нибудь еще, с его благородного, разрешения или даже без такового, как практикуется в последнее время. И с новыми, что называется, силами приметесь работать с ним. Я не знаю, Каким испытанием вы подвергаете других, например, Станислава Леопольдовича, но сдается мне, что испытания эти чудовищны? Все последнее время меня интересует лишь один вопрос. Отдаете ли вы себе отчет в том, чем это может кончиться? Или вы не думаете о перспективах и живете лишь сегодняшними забавами? Сейчас я перечитал написанное, и вот думаю о том, зачем обращаюсь к вам. Вероятно, вы просто и интересное мне тоже, в смысле экспериментальным. С того момента, как я узнал о вашем существовании, вы сделали для меня своего рода психологическим феноменом, за которым я, оказывается, постоянно наблюдаю. И теперь я хотел бы честно, в отличие от вас, предупредить. Отныне я экспериментатор, а вы для меня подопытный кролик». Вы не удосужились поставить меня в известность о своих опытах. Прощаю вам все, что было, но при одном условии теперь законы диктовать буду я. Будьте готовы к этому. Искренне ваш, Петр Ставский, Москва, 29 мая 1983 года. Петр сложил бумагу в четверо, надписал крупными цифрами номер телефона. Это ведь надо, чтобы так повезло с номером, почти сплошная бесконечность».